Глава 14. Ах, Ильич. Советский топоним по материалам несостоявшихся переименований. Эпиграф. Ленинградский ордена Ленина, метрополитен имени Ленина. Надпись в метро 80-х годов. Сведения о ранней советской топонимии скудны и разрознены. Подробные карты стали издавать с середины 20-х годов, а энциклопедические издания и официальные справочники более позднего времени часто меняли прежние названия по политическим причинам. Например, энциклопедический словарь 1954 года в статье Гатчина не приводит промежуточных советских названий этого города «Троцк» и «Красногвардейск». Но если в случае с Троцком причина ясна, любые упоминания об изгнанном вожде революции Льве Троцком необходимо было уничтожить, то отсутствие топонима «Красногвардейск», а ведь город так назывался 15 лет, политически обосновать невозможно. Более полное представление о советской топонимике начального периода дают материалы государственного дела производства из Фонда административной комиссии при ВЦИК В Государственном архиве Российской Федерации – Который я изучал на протяжении нескольких лет. В фонде комиссии достаточно полно сохранились акты исполнительной и законодательной власти, подборка прессы и деловая переписка, которую вели провинциальные и центральные партийные советские органы, ответственные за переименование, а на самом деле за административно-территориальное деление. Первые годы советской власти – время массового топонимического творчества. Не Кремль, И не областные начальники, а деревни и городки придумывали себе имена на сходах, собраниях, часто после освобождения от врагов, в эпоху гражданской войны. К середине 20-х годов в Советской России формируется новый концепт топонима, который находит свое яркое воплощение в ходатайствах о переименованиях. Среди архивных материалов особый интерес представляют ходатайства, не утвержденные высшими Органами советской власти Я обнаружил более 50 случаев Отказа в переименованиях С 1918 по 1930 год Центральная власть Явно не была готова К этим запросам Вести войну И менять названия одновременно Очень тяжело Первым Отказали селу Иващенкова в Самарской губернии Которая захотела стать городом Троцк Мы в конце 1918 года по причине нехватки средств. Однако через полгода городок на реке Моче все-таки получил имя основателя Красной армии Льва Троцкого. Через 10 лет Троцкий попал в опалу, был вынужден покинуть Советский Союз, а город с тех пор известен как Чапаевск, а река Моча стала Чапаевкой. В честь легендарного красного комдива гражданской войны Василия Чапаева. На протяжении 20-х годов Пензенское уездное село Керенск мечтало избавиться от ассоциации с Александром Керенским, премьером Временного правительства. Предлагали название Бунтарск или Бунтарь, Тельмановск в честь Эрнста Тельмана, Пугачевск в честь Пугачева, но лишь в 1940 году Кремль разрешил им именоваться Вадинском, по реке Вад. Старинный русский город Гурьев хотел переименоваться в Чапаевск или Чапаев безуспешно. Молодой сибирский Ново-Николаевск мечтал избавиться от имени последнего царя в пользу гидронима Краснообск. Потом хотел быть просто Ульяновым, пока, наконец, в 1926 году Кремль не разрешил ему стать Новосибирском. Одним из самых ярких проектов 20-х годов стало коллективное ходатайство 216 советских административных работников о переименовании Москвы в Ильич. 23 февраля 1927 года оно было направлено в Овцык, его председателю Калинину. Вот как ходатые обосновывали свою инициативу. «Новое название больше скажет уму и сердцу пролетариата, чем отжившее и бессмысленное, к тому же не русское и не имеющее логических корней название Москва». То есть авторы ходатайства главным критерием признавали семантический, включающий два обязательных компонента – понятность для носителей русского языка и смысловую нагрузку – которое в данном случае имело политическое значение. Почти мотивация переименования Санкт-Петербурга в Петроград. В архивных документах нам неоднократно встречалось клише, согласно которому Топоним должен был соответствовать духу времени, то есть обладать четкой политической большевистской окраской. Если же Топоним ничего не говорил сердцу пролетариата – Если значение его компонентов осмысливалось как отжившее и не имеющее логических корней, такой топоним требовал замены. Именно эти принципы стали основополагающими при русификации названий в Крыму, Калининградской области, Средней Азии и Приморье. Ходатая обосновывали переименование Москвы в город Ильич тем, что ленин был основателем свободной руси примерно та же мотивировка присутствовала при попытках более поздних переименований москвы в сталинадар и сталин главным фигурам советской политической жизни в 80 х годов были адресованы топонима посвящения брежнев так назывались набережные челны и андропов так некоторое время назывался рыбинск так концепт топонима и требования к нему общества пошли в разрез с его традиционной функцией, адресной, и его назначением – помогать ориентироваться в пространстве. Такое отношение не было изобретением русской революции. Английская империя распространила по миру множество верноподаннических названий, многие из которых были сменены при изменении политической обстановки. Так случилось даже с самой высокой горой мира – Эверестом, названной именем британского чиновника Джорджа Эвереста который руководил Геодезическим комитетом Индии. Ныне общепринятым является местное тибетское название Джамалунгма, означающее в переводе «божественная мать жизненной энергии». Топоним Ильич – популярная в советской топонимии модель. Ильич стоит в одном ряду с такими ранними советскими названиями, как Кропоткин, Чкалов, Киров, Калинин – и уже упомянутыми более поздними Брежнев и Андропов. То, что в качестве названия столицы предлагалась не фамилия Ульянов и не псевдонимы Ленина Тулин, а отчество, подчеркивала его близость к народу. Наш Ильич. Эта номинация восходит к народным традициям уличных именований по отчеству. Семеновна, Николаевич, Макарыч... Кстати, уже в 1923 году тамбовские товарищи ходатайствовали о по переименовании поселка железнодорожной колонии и при вокзальной площади в поселок Исквер Ильич. Больше, чем тамбовцам повезло большевикам Азербайджана. С 1924 года поселок на берегу Каспийского моря носил звонкое имя Порт Ильич, а находился он в заливе Кирова. В городах Отчество Ленина присваивалось еще чаще. Москвичи уже с 1922 года могли прописаться в Ильичевском проезде близ улицы Тулинской, один из псевдонимов вождя, на площади и Лича, Ильича, который объединили в 1955 году. В материалах административно-территориального деления СССР за 1984 год фигурирует населенный пункт Ильич рядом с Душанбе. В эпоху оттепели Одесский порт разросся, и в Ильичевых хуторах была создана новая площадка. Так получился город Ильичевск. Ходатые о переименовании Москвы в Ильич сформулировали свои аргументы на праздничном собрании 23 февраля, День Красной Армии. Этот факт указывает еще на одну концептуальную черту Топонимии XX века. Улицы, площади, населенные пункты. Города часто переименовываются к праздникам. Как подарок. К пятилетнему юбилею Октябрьской революции был переименован ряд властей Новгородской губернии. Впоследствии эти переименования были отменены. К шестой годовщине симбирские трудящиеся попросили переименовать их город в Ленинск. Другим важным поводом для переименований стали кончины и юбилеи политических деятелей. Пик ходатайств о переименованиях пришелся на 1924 год. После смерти Ленина десятки населенных пунктов, заводов, фабрик и других объектов боролись за право носить имя вождя. Аналогичные переименования последовали за смертью Сергея Кирова, Сергоржа Женикидзе, Михаила Калинина. К сорокалетию творческой деятельности Максима Горького Нижний Новгород был переименован в Горький по просьбе местных писателей. Кстати, сам Горький еще был жив. Уже в первые годы советской власти переименования занимали важное место, казались естественными и необходимыми для жизни общества. Тот факт, что на первое место в советском топониме вышел смысл названия, имевший морально-политическую нагрузку, можно сравнить с изменившимся после революции отношением к литературе и искусству, когда художественная функция уступила место воспитательной. Но если изменения в литературе и искусстве не могли произойти одномоментно и сразу завладеть умами читателей, то новые географические названия очень быстро проявились на карте и тут же оказались на слуху. Советские топонимы сливаются с окружающим пространством, теряя свою исходную политическую и эмоциональную нагрузку – Становясь неразличимыми для новых поколений, жители Одесского Ильичевска вплоть до 2016 года не хотели расставаться со своим привычным названием. В качестве альтернативы городские власти рассматривали вариант с заменой гласной «Ильячевск», то есть город Святого Ильи, но в итоге на карте теперь Черноморск. Глава 15. Техницизм в топонимике. Скромное проникновение телеграфа. Местодействия: Томск, Санкт-Петербург, Нефтьюганск, Москва, Электросталь. В начале 21 века шум шестеренок и гудки заводов часто включают в художественные произведения в современной архитектуре, нередко обнажают конструктивные элементы. Эту красоту впервые увидели и осмыслили в эпоху авангарда. Но топонимия опередила художников. Увлечение техницизмом отразилось на картах значительно раньше. В 1887 году в томских газетах появилось сообщение о Кикиморе, которая поселилась в доме Колотилова, стуками и голосами пугая жильцов. В информации о полтергейсте Место обозначалось как «дом на углу дворянской и телеграфного переулка». Впоследствии телеграф перестал быть новинкой, и имя ушло. Теперь это Подгорный переулок. Но нам важен сам факт. Новейший технический агрегат, соединивший город со всем миром, был прекрасным ориентиром для жителей сибирских Афин. Так метафорически называют Томск, столицу сибирской науки. Москвичи, побаловавшись телеграфным переулком, В XX веке вернулись к революционному топониму Архангельский. В Петербурге техницизмы появились чуть позднее, хотя размеры города, его промышленное и культурное развитие подразумевали обширный репертуар для топонимии. Впрочем, нашу северную столицу никто и не называл электрополисом, как Берлин, или городом света, как Париж. Трамвайный проспект 1906 года – одна из первых топонимических ласточек технического прогресса в столице империи. Название проспект получил по трамвайному маршруту Петергов, который стал известен под замечательным именем Оранелла, Ораньенбаумская электрическая линия. Эстетическая революция в топонимии пробивала себе дорогу одновременно с художественным авангардом, с успехами Татлина, братьев Весняных и их учеников. Но начинали ее инженеры и бизнесмены. В 11 году от Томска к Енисейску стали строить железную дорогу. В середине Таежной магистрали, увы, так и не построенной, на реке Чулым оказался Центрополигон. На торфяных болотах Восточного Подмосковья в 1912 году поднялась электростанция электропередача. Также называли поселок, который в 1946 году получил название Электрогорск. На том же Горьковском направлении железной дороги, прославленном Виндиктом Ерофеевым в романе «Москва-петушки», в дореволюционные годы возникли заводы электроугли и электросталь. После революции эти имена вытеснили старые названия местностей. Кудиновые и Затишье казались слишком тихими для бурных 20-х годов. Столь же уверенно и непринужденно Электродная, шарикоподшипниковская, газгольдерная, электрозаводская и даже сверхспециализированная слаботочная улицы заняли место на карте столицы в 20-30-х годах. Это были ориентиры. Большинство имен указывало на название фабрик по соседству, но, с другой стороны, в них пиетет перед техническим прогрессом. Лысвинский краевед Николай Парфенов обнаружил в документы 30-х годов хутор электробудка по имени Дома, в котором проживал обходчик линии электропередачи Филарет Мехряков. Территории инновации были моногорода. На месте села Кервогрива вырос энергичный поселок Гидроторф. Торфодобывающие шатурские болота породили шатурстрой и шатурторф, В Челябинской области грандиозный город-завод по переработке магнитного железняка строился по плану немецких архитекторов-модернистов. При поиске названия вход пошло старое имя казачьей станицы «Магнитная», расположенное у горы, с таким же названием в итоге получился «Магнитогорск». А вот в Нефтегорске, первый, кстати, вариант названия был еще неожиданней, «Майнефть», никакой горы не было, Вторая основа «Горск» означает «город». Также ошибочно «Горск» в роли города выступает в Солнечногорске, в Подмосковье. Своеобразный перевод произошел при переименовании Кудельки в «Азбест». В старину «Азбест» называли «Куделькой». Кстати, в городе имеется гостиница с таким названием. «Азбест» признан опасным для здоровья в большинстве стран Европы. На название нашего города это не влияет. Недалеко от асбеста блистает новоасбест Со временем мода на техницизмы прошла. Начался обратный процесс. В 1931 году близ платформы Долгопрудная, названа так от Долгого, то есть Длинного пруда, стали строить дирижабли. Появился поселок Дирижабли-Строй. А в 1938 году, после череды аварий, К этому транспорту в руководстве страны охладели. Причем настолько, что не поленились и переименовали поселок в Долгопрудный. Всего четыре года жизни было у электровоза, который возник при слиянии поселка электровозостроительного завода, электровозстрой, и деревни Ступино в 1934 году. Перед войной название поселка электровоз уступило позиции традиционному Ступино. Впрочем, хотя в архитектуре конструктивизм перешел в середине 30-х годов в имперскую неоклассику и ар-деко, в процессы шли иначе. В 1939 году знаменитую на весь мир благодаря Анне Карениной станцию Абираловку и поселок при ней сменили на конструктивистское название «железнодорожное». Местные жители сокращают название до еще более энергичного «желдор» Кстати, топоним Абираловка лингвистическая загадка, требующая исследования. Производственные топонимы присваивались и роскошным станциям московского метро. В 1942 году появилась «Электрозаводская». В период оттепели неутомимый технократ Никита Хрущев вновь ввел технику в моду, а заодно в топонимию. Вот, к примеру, название поселков нефтяников тех лет – «Нефтегорск». Самарская область, Нефтекамск, Башкирия, Нефтекумск, Ставропольский край, в те же годы горделивый Нефтьюганск, рос на протоке Юганская обь на месте деревушки Усть-Балык в мансийском автономном округе. В 90-х годах появилось его юмористическое прочтение Нефтезюганск по фонетической близости к фамилии лидера партии коммунистов Геннадия Зюганова. Традиции топонимии 20-х развивали и в Хрущевско-Брежневском Ленинграде. При устранении омонимов Суворовскую улицу в Невском районе сменила автогенная по заводу «Красный автоген». Улица Пионерстроя воспевает любопытное всесоюзное движение. Его участники сами ничего не строили, но собирали макулатуру, металлолом, работали на субботниках, а вырученные деньги перечисляли в фонд этих самых строек, как сообщают нам Петербургские исследователи Ерофеев и Владимирович. Интересная практика. Глава 16. Доздраперма в стране замком по морде. Милитаризированная аббревиация. Место действия. Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Самара – Ростов-на-Дону. Эпиграф. «Я человек эпохи Москва-Швея». Осип Мандрештам. Еще один определяющий момент аномастики 20-х годов, на который вы наверняка обращали внимание, — любовь к сокращениям. Исследователи антропонимии Анна Суслова и Александра Суперанская считали аббревиацию одним из продуктивных процессов в аномастическом творчестве. Ведь именно так появились популярные имена того времени: Виль и Вилен, женский вариант Вилена и Виль, сокращение от Владимир Ильич Ленин. Ким? Сокращение Коммунистический интернационал молодежи, Октябрина по Октябрьской революции, Эля, она же электрификация. новейный культом электричества планом Гойл-Ро и знаменитыми словами Ленина, которые высекали в камне и писали на транспарантах «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны». По-новому расшифровывали известные имена из других культур. Например, «Ренат» и «Рената». Это латинские имена, изначально вторично рождённые, вернувшиеся к жизни, обновлённые, но в советском прочтении эта аббревиатура расшифровывается как «Революция, наука, труд». Ренат. Имя Аир. Алексей Иванович Рыков. Александр Суперанская рассказывала, что ее сосед по коммуналке назвал так сына, а когда Рыкова расстреляли, стал утверждать, что взял имя Аир из поэмы Алексея Толстого Алёша Попович». Как забыть дозраперму? Да 1 мая. Впрочем, кстати, Суперанская не встречала людей с этим именем и считала его аномастической шуткой. Кто знает. В наше время это слово стало популярным мемом в интернете. Интересно, что имя творчества не остановилось в 20-х годах. Самые яркие имена мы получили в 30-х. Они связаны с героическими эпопеями полярников, которыми так тогда гордились и рекламировали в средствах массовой информации. Имя Лапанальда – это лагерь Папанина на Дине. Имя Шминальда – это Отто Юльевич Шмидт Нальдини. Эта история известна также как Экспедиция Челюскинцев, так как они плыли на корабле Челюскин. В этих именах слышатся и скандинавские Руальды и индийская лакшми. В то же время их звуковой образ напоминает имя полярника Адольфа Эрика Норденшольда первого покорителя Северного морского пути. Ему был посвящен архипелаг Норденшольда из 70 островов недалеко от Таймыра. Экспедиция Норденшольда на пароходе Вега воспета в романе Жюли Верна «Найденыш с погибшей цинтии. Как стали возможны такие имена? Влияние авангардной эстетики? На мой взгляд, этого было недостаточно. Вернемся в эпоху Гражданской войны и вглядимся в адреса Ну, например, Красноярского гарнизона, которые были опубликованы Андреем Мармышевым и Алексеем Елисеенко. В старых лагерях расквартированы Артпарк 2 Лигардива Первой сибирской стрелковой дивизии, а ответственном документе указан Комардив Первой сибирской стрелковой дивизии, а в ответственном документе указан Комардив. Давайте разбираться. Лигардив это не дива, а артиллерийский дивизион легких итальянских пушек. Арт-парк – артиллерийский парк. Надо быть военным, чтобы разобраться, когда одно и то же слово «артиллерия» в одном предложении сокращается двумя разными способами – то «ар», то «арт». Приведенный документ из Географического центра России Енисейской губернии демонстрирует закодированные сокращения в их естественной среде – военной деловой переписки. Но гражданская война длилась четыре года. Через ее горнило прошла вся страна. Соприкоснулась с ним большая часть мужского населения. Это была эпоха совета Одним из предводителей флота был Федор Раскольников с его легендарной по фонетике должности, которую так любят вспоминать, замком по морде, заместитель командующего по морским делам. В те годы к начальнику оперативного отдела армии Следовало обращаться товарищ Начоперет штарм Языковое чутье было подорвано всерьез и надолго. Раздел извещений Самарской волжской коммуны середины 20-х годов уже мирное время содержит все те же военизированные аббревиатуры. Каррота, лигардив Дившкола. Следующий шаг превратил новые сокращения в личные имена и топонимы. Не заботясь о том, кто и как будет читать и произносить эту диковинную абракадабру. В конце концов, топонимом может быть все что угодно. Главное – договориться, где это находится. В начале 20-х все уже было готово к появлению имен, которые до сих пор возмущают пуристов своей непроизносимостью и неэстетичностью. Поселок Моснефтекип в Подмосковье и Невдубстрой недалеко от Петербурга. Первый топоним, Моснефтекип, обозначал завод нефтяных контрольно-измерительных приборов. Второй – поселок строителей Восьмой Гресс, на Неве, близ поселения Невская Дубровка. Невдубстрой вскоре заменили на Кировск, но названия сохранились за железнодорожной станции. Улицы Мопра и Мопровские в разных городах СССР прославляли, международную организацию помощи революционерам под руководством Вилли Мюнсенберга. Это та самая пропагандистская империя, которая сделала Советский Союз популярной страной во всем мире. Улица Ликбеза программу массовой ликвидации безграмотности прославляла, а Осавиахим и Осавиахимовские улицы напоминали про общество содействия, обороне, авиационному химическому строительству которые впоследствии переименовались в Дусав. Улица Дусав у нас тоже есть. Никогда не забыть мне, как шел я в жаркий день по Крайсавпровской. Попробуйте произнести улицы в Ростове-на-Дону, городе с феноменальным набором топонимических аббревиатур. Старался держаться тенистой стороны и пытался разобраться, что же имелось в виду. Вероятно, здесь когда-то были расквартированы сотрудники краевых профсоюзов. Естественно, советских. Сокращения стали настолько обыденными, что люди сами продолжали эту игру. Так одесситы, выселенные из ветхих коммуналок в центре, в поселок Котовского, в память о революционере Григории Котовском, прозвали свое новое место жительства «Паскот». Изначально в этом слышалась ирония, мол, скотский поселок ввиду отдаленности и неудобства Связи с остальным городом. Ну и та же ассоциация со скотным двором Джорджа Орелла. Теперь же, в 21 веке, эта форма стала ключевым элементом идентичности. Так называют форумы и странички местных жителей в социальных сетях. Иронии уже никакой нет. Поселок, в их понимании, стал вполне комфортабельным. И гордо звучит «Мы спас скота». Милитаризированная аббревиация, как и тюремное арго, стала нормой жизни, а следовательно, нормой словообразования. Цыковская больница по Центральному комитету КПСС, Высотка МПС, отсюда производная МПСовский, по Министерству путей сообщения, НКВДшный дом по Народному комиссариату внутренних дел, поселок Чекистов, это явно для людей из чека. ГБшный поселок, КГБ стали привычными в повседневном общении советских людей. А был еще ЦАГовский гастроном, который был прикреплен к ЦАГе, Центральному Аэродинамическому институту, вокруг которого на Бауманской улице возник целый квартал. Экспрессивная аббревиация касается и других имен в разных регионах нашей страны. Долгоп Долгопрудный, Чапа Чапаевск, Челяба Челябинск Прибрага – это Преображенская в Москве, Щелчок – Щелковская в Москве, Кантима – район метро Кантимировская, тоже в столице. И, конечно, мы на этом не остановились. Столицы, крупные города других стран с удовольствием сокращаем. Так у нас получается Вашек вместо Вашингтона, Парик вместо Парижа, Эдик – это Эдинбург, Будик – Будапешт. Неофициальное административно-территориальное отделение Екатеринбурга с советских времен изобилуют аббревиатурами. Районы зовут по заводам. Уралмаш, Химмаш, Эльмаш. Как будто специально они задуманы в пару к древнему топониму Шарташ по имени местного озера. А в Торчермет в Екатеринбурге вполне созвучен старинной соседке Елизавет. Большая часть производств в наше время либо поменяла название, либо закрыта, но тенденция использовать технические наименования как идентификатор пространства стала привычной. Жители микрорайона Комсомольский, это ведь тоже аббревиатура от Коммунистического союза молодежи, называют его ЖБИ. он же ЖБАЙКА, по заводу железобетонных изделий. ЖБИ. В середине 80-х часть ЖБИ стала известна под еще одной аббревиатурой – МЖК – Молодежный жилой кооператив, который был создан под покровительством будущего президента России Бориса Ельцина, возглавлявшего тогда Свердловский областной комитет КПСС. Свердловск – это название Екатеринбурга. С 1924 по 1991 год. Любопытная история. Молодые люди, которым нужно было жилье – которые были готовы бросить ради этого работу, должны были освоить строительные профессии и построить себе квартиру. Благодаря газетам эксперимент Свердловского МЖК стал известен по всей стране, считался крупнейшим и удачным. Ныне пафос композитных аббревиаций, пожалуй, угас. И прежде всего потому, что в городском пространстве появилось множество новых эмоциональных имен кафе, ресторанов, торговых центров, но стремление сократить, показать таким образом свойскость ландшафта, все-таки остается.